вовлеченность, отстраненность, пассивность. Эпиграф. По щучьему велению, по моему хотению. Эта фраза, которой Емель из сказки начинал любое пожелание, ключ к нашему следующему подходу. Вы ставите задачу перед подчиненным, обозначаете необходимые дальнейшие действия партнера по переговорам, просите кандидата на вакансию описать его действия в определенном проекте или просто его первый рабочий день. На что стоит обратить внимание в ответе собеседника? Мы можем проанализировать метапрограмму «Активность, аналитизм, пассивность». Примечание «Подробнее об этом» Иванова С. «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час». Москва. Альпина Паблишер. 2014 год. Конец примечания. Давайте разберемся, что это такое. Некоторые люди в большинстве случаев склонны к активной деятельности. Если брать профессиональные сферы, то это продажи, организация других людей или процессов, ряд производственных видов деятельности. Другим. Предпочтительна работа, связанная с анализом и обработкой информации, финансовый аналитик, бухгалтер и так далее. Есть еще одна категория людей – пассивные, те, кто предпринимает что-то только под внешним воздействием. Помимо склонности к определенной работе, можно говорить и о том, что люди с той или иной доминирующей метапрограммой будут по-разному вести себя на переговорах и в бизнесе в целом. Метапрограмма «Активность» в большинстве случаев будет означать, что человек в переговорах склонен к быстрому принятию решений и переходу к активным действиям, иногда уделяя сбору и анализу информации недостаточное внимание. С таким человеком важно быстро находить точки соприкосновения, не перегружая его информации, сразу намечать план действий. При доминирующей метапрограмме «Аналитизм» Ваш партнер будет долго и скрупулезно собирать информацию, оценивать ее и взвешивать, прежде чем перейдет к действиям. Для достижения успеха в коммуникации с таким человеком необходимо заранее подготовить максимум необходимой для анализа информации, подробно обсудить ее и четко наметить сроки принятия решения, так как иначе этот процесс может затянуться. В то же время не стоит давить, необходимо дать достаточно времени для анализа информации. Метапрограмма «Пассивность» означает, что ваш собеседник не будет самостоятельно принимать решения и уж точно не проявит инициативу, не включится активно в решение проблемы. Так что в этой ситуации перед вами стоит задача – либо искать другого человека, который действительно готов решать и действовать, либо постоянно подталкивать пассивного. Определить метапрограмму проще всего следующим образом – мы задаем человеку какой-то вопрос общего плана. Например, на интервью при найме можно спросить, «Представьте себе, что мы берем вас на работу. Опишите свой первый рабочий день». На переговорах можно задать такой вопрос, «Если наше сотрудничество состоится, как вы видите первые шаги с вашей стороны?» А затем мы оцениваем, какие слова преобладают в ответе собеседника. Метапрограмма-активность. Активные глаголы. Сделаю, сделал бы. Метапрограмма-аналитизм. Отглагольные слова. Изучение, выполнение или сочетание с инфинитивом. Надо сделать, стоит обдумать. Метапрограмма-пассивность. Пассивные формы. Мне дадут. Выполняется. Помимо общего анализа метапрограммы, мы можем сделать вывод о том, как будет проявлять себя человек в какой-то конкретной ситуации. Надо отметить, что несмотря на доминанту той или иной метапрограммы, в зависимости от ситуации поведение меняется, иногда вплоть до диаметрально противоположного по сравнению с обычным. В этом случае мы будем оценивать не преобладание тех или иных формулировок, а все формулировки – которые появились в речи человека, даже если какая-то из них прозвучала всего один раз. Чтобы исключить путаницу с методом оценки метапрограмм в целом, давайте в данной технике договоримся о терминах «вовлеченность», «отстраненность», «пассивность». «Вовлеченность» означает, что человек будет активно и целенаправленно делать то, о чем он сейчас говорил. «Отстраненность» – признак либо дискомфорта в данной ситуации – либо скорее теоретического, нежели практического подхода. Пассивность, нежелание действовать без нажима или дополнительного стимулирования. Итак, мы просим собеседника, сотрудника, кандидата или партнера по переговорам описать свои действия в конкретной ситуации. Вася, тебе предстоит стать наставником. В течение испытательного срока новичка нужно подготовить его к самостоятельной работе. Опиши свои шаги, пожалуйста. Василий, представьте себе, что мы приглашаем вас на этот проект в нашу компанию. Пожалуйста, последовательно опишите свои действия. Василий Петрович, ситуация с дебиторской задолженностью вашей компании становится критической. Будьте добры, опишите ваши действия по разрешению данной ситуации, чтобы мы могли их обсудить. Очень важно, чтобы форма вопроса не подсказывала форму ответа, поэтому мы не должны спрашивать, что вы будете делать. Стоит использовать формулировки типа «ваши действия», «ваши шаги», «этапы решения этой задачи» и тому подобное. Ответы, в которых используются активные глаголы «сделаю», «буду делать», «узнаю», «сделал бы», «узнал бы» и так далее, с поправкой на условный тип глагола, укажут нам на вовлеченность, То есть человек намерен предпринимать активные действия для достижения обсуждаемой цели. При этом условные глаголы скажут нам о меньшей степени уверенности человека. И мы можем сделать вывод о том, что человек намерен приступать к действиям по решению данной задачи. При наличии условного глагола стоит уточнить, есть ли какие-то сомнения. Если они имеются, то стоит их совместно обсудить и придумать, как минимизировать риски. Ответы, в которых человек использует сочетание с неопределенной формой глагола или инфинитивом «надо сделать», «необходимо узнать», «стоит привлечь» и от глагольные прилагательные изучения, анализ применения укажут нам на некоторую отстраненность, то есть человек либо испытывает дискомфорт в данной ситуации, либо не очень точно представляет себе характер действий, то есть ему необходимо подумать. В такой ситуации мы можем уточнить, есть ли какие-то сложности, которые человек видит в данной ситуации. Возможно, ему нужна дополнительная информация. Чуть позже мы разберем, как различаются тактики дальнейшего взаимодействия, в зависимости от того, с кем мы имеем дело, с кандидатом, сотрудником или партнером по переговорам. Если же собеседник использует пассивные, безличные формы «нам дадут», «будет сделано, «выполняется эта задача», то это говорит нам о том, что, скорее всего, человек ничего делать не будет. В данном случае нам необходимо принять это к сведению и в зависимости от того, о ком идет речь, либо просто не рассматривать его как кандидата, либо делегировать задачу другому подчиненному, либо искать аргументы, или другого представителя компании-партнера. А теперь самое главное. Чтобы не перепутать общую метапрограмму с поведением в конкретной ситуации, мы должны обращать внимание на разницу в параметрах вовлеченность, отстраненность, пассивность при перечислении разных действий. И это может касаться как различия в ответах на несколько вопросов, так и в рамках одного ответа. Например, Часть действий в определенной ситуации человек описывает в формате вовлеченность, а часть – отстраненность. Это означает, что он по-разному будет вести себя на разных этапах решения данной задачи. Например, мы ставим перед сотрудником задачу снизить дебиторскую задолженность насчет получения платежа от конкретного клиента и просим его описать свои действия в данной ситуации. Сотрудник говорит – Я проверю уровень дебиторки и количество дней просрочки по каждому платежу. Затем подготовлю пакет документов, согласую его с юристами. А после надо будет звонить представителю клиента и сообщать ему о необходимости проплаты и возможных санкциях в случае дальнейшей просрочки платежа. Как мы видим, сотрудник уверенно себя чувствует и действует на этапе подготовки согласования но для него явно дискомфортна ситуация неприятных переговоров с клиентом. Понимая это, руководитель может детально обговорить именно этот этап, а также запланировать для себя более тщательный его контроль. Если бы мы не обратили внимания на этот момент, могли бы получить неэффективную работу на финальном этапе возврата дебиторской задолженности. Пример с кандидатом из недавнего интервью. Один и тот же человек, отвечая на кейсы, гипотетические вопросы по принципу «представьте себе» об управлении командой, использовал модель вовлеченность «я соберу команду, объясню, почему нам необходимо выйти на работу в выходной». А когда речь шла о технической стороне и производственных процессах, использовал формулировки либо отстраненности, либо пассивности. Именно это насторожило и стало основанием для более полного тестирования производственно-технической квалификации. В итоге оказалось, что это была наиболее слабая сторона кандидата, и ее придирчивая оценка помогла избежать ошибки при подборе, так как сам кандидат утверждал, что его квалификация высока и хорошо себя презентовал. Практикум. Давайте разберем несколько примеров, Оцените, в чем могут возникнуть проблемы, какие действия и почему вы предложите в подобных ситуациях. Первое. Постановка задачи перед сотрудником. Руководитель. «Маша, тебе нужно будет подготовить коммерческое предложение для клиента X. Я тебе пересылала его изначальный запрос. Договориться о встрече и провести ее в течение ближайших двух дней», так как запрос у них срочный. Результатом встречи должно быть точное техническое задание по проекту, которое ты подтвердишь у клиента в течение дня после встречи по почте. Расскажи, как ты будешь действовать. Сотрудник. Я поняла. Запрос я прочитала. Сегодня я договорюсь о встрече и заодно задам пару вопросов, чтобы точно составить коммерческое предложение. Составлю предложение. Встречу проведу завтра, так как клиент явно выбирает из нескольких предложений. Как я поняла, в ходе встречи необходимо уточнить техническое задание и затем его подтвердить в течение одного дня. Второе. Перевод сотрудника на новую должность. Речь пойдет о работе с кадровым резервом. Беседа с потенциальным супервайзером. Планируется его перевод в средовой должности на руководящую. Необходимо оценить перспективы и зоны развития. Руководитель. Расскажи, как ты видишь свою работу, ее основные моменты при переводе на должность супервайзера. Сотрудник. Я проанализирую эффективность каждого из представителей, проведу с ними совместные визиты и намечу план развития каждого. Я знаю, что есть две открытые вакансии и надеюсь, что служба персонала – предоставит кандидатов, и мне предстоит выбрать наиболее подходящих, после чего их адаптация на новом месте. Параллельно я проведу аудит территории и выявлю тот потенциал развития, который пока не реализован. Третье. Переговоры с поставщиком. Ситуация такова. Поставщик периодически поставляет часть ассортимента не в полном объеме, У закупщика более сильные позиции, и он во многом способен диктовать свои условия. Однако не очень хочет менять поставщика, так как у того хорошее качество продукции. В то же время проблема требует быстрого разрешения. Из-за недопоставок возникает простой на производстве, что ведет к убыткам. После обычной преамбулы в переговорах представители поставщика и закупщика перешли к обсуждению возникшей ситуации. Закупщик. У нас неоднократно возникала ситуация с недопоставкой товара по позиции X. Для нас это большая проблема, так как мы не можем обеспечить производство. Происходит простой. А это большие убытки. Руководство требует, чтобы я либо кардинально исправил ситуацию в работе именно с вашей компанией, либо искал другого поставщика. Я хотел бы знать, как вы видите решение данной проблемы. Поставщик. Мне придется вести переговоры с нашей головной компанией – Потому что именно от них зависит поставка данных позиций. Думаю, что мне удастся на них повлиять. Есть еще один вариант. Я выбиваю для вас эксклюзивную поставку по аналогу XY. Вы сами убедитесь, что для вашего производства этот вариант будет также эффективен. Причем в этой ситуации я смогу дать вам лучшие цены. Закупщик. А почему вы нам тогда раньше не предложили Y? Поставщик. Раньше по Y были нарекания по качественным характеристикам. Я не хотел рисковать нашей репутацией в ваших глазах. Сейчас качественные характеристики отличные, так что можем с вами рассмотреть такой вариант. Четвертое. Интервью при приеме на работу. Рассматриваем кандидата на должность руководителя филиала. Его задача с нуля открыть филиал и вывести на плановые показатели. Интервьюер, расскажите об основных своих действиях по открытию филиала. Кандидат, мне предстоит сначала составить бизнес-план на основе финансовых показателей, заданных вами. Я проведу исследование потенциала региона на основе как личного опыта, так и открытых источников. Кроме того... Круг клиентов, которые могут быть интересны вашей компании, я знаю по прошлой работе, так что смогу с ними предварительно пообщаться. Параллельно мне предстоит выбор офиса и решение технических задач. Думаю, что ваша служба АХО обеспечит меня всей необходимой информацией. Параллельно я размещу рекламу на вакансии. Кстати, знаю несколько человек, которых могу перетянуть из других компаний. Сформирую штат после чего распределю территорию и начинаем работать уже в плановом режиме. Варианты ответов. В текстах выделены формулировки отстраненности или пассивности, которые выпадают из общего ряда. После текста даны комментарии о том, какие действия стоит предпринять, получив такие ответы. Первое. Постановка задачи перед сотрудником. Руководитель. Руководитель.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 выделяются две отстраненности. О чем это может говорить? Руководителю стоит в этой ситуации уточнить, Маша, а у тебя есть какие-то сомнения или вопросы по поводу уточнения и подтверждения технического задания? В зависимости от ответа может быть несколько вариантов. Не хватает навыков, руководитель должен либо научить, либо делегировать задачу другому сотруднику, если нехватка навыков значительна. Неуверенность сотрудника в себе. Выясняем причину, даем поддержку. сомнения именно в конкретной ситуации и именно с этим клиентом. Выявляем причину и совместно разрабатываем план действий. Невнятный ответ, который, скорее всего, говорит о том, что сотруднику эта часть задачи не интересна. Усиливаем мотивацию и контроль. Как видите. Уловив момент отстраненности, руководитель получает возможность действовать проактивно. Второе. Перевод сотрудника на новую должность. Речь пойдет о работе с кадровым резервом. Беседа с потенциальным супервайзером. Планируется его перевод с рядовой должности на руководящую. Необходимо оценить перспективы и зоны развития. Руководитель.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 Параллельно я проведу аудит территории и выявлю тот потенциал развития, который пока не реализован. Исходя из ответа, мы видим, что наш потенциальный супервайзер уверенно чувствует себя в работе по контролю и развитию уже работающих представителей. Он готов проводить совместные визиты и развивать персонал. Также уверенно он говорит об анализе потенциала территории, зоны риска, подбор и адаптация персонала. Именно тут проявляется отстраненность и даже пассивность. По аналогии с предыдущим случаем, руководителю стоит уточнить причины и в зависимости от результата наметить зону развития будущего супервайзера. Это будет либо работа с его мотивацией, если причина отстраненности и пассивности непонимания значимости этих задач или страх перед ними, либо наставничество и обучение, если сотруднику не хватает конкретных навыков.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 уточнять, в чем причина сомнений или нежелания представителя-поставщика взаимодействовать с головной конторой. Однако это вряд ли принесет заметный успех, все равно повлиять на внутренние взаимоотношения закупщику сложно. Если качество товара «Y» действительно стало высоким, то стоит склониться к этому варианту сотрудничества, так как здесь мы явно видим уверенность и заинтересованность со стороны представителя-поставщика.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 Параллельно я размещу рекламу на вакансии. Кстати, знаю нескольких человек, которых могу перетянуть из других компаний, сформирую штат, после чего распределю территорию и начинаем работать уже в плановом режиме. Согласно выделенным формулировкам, мы видим, что есть две зоны риска. Составление бизнес-плана и офисно-технические задачи, причем вторые явно вызывают больше вопросов. По первому пункту может быть два варианта – Общая неуверенность в составлении бизнес-плана или нелюбовь к этому процессу необходимо будет выяснить, до какой степени критично то или другое. То есть, стоит с этим работать в случае приема человека на работу или проще отказаться от его кандидатуры. Второй вариант. Отстраненность вызвана не фактом составления бизнес-плана вообще, а не согласием именно с заданными финансовыми показателями. В таком случае это может стать предметом переговоров между компанией и кандидатом. Второй пункт скорее всего связан с тем, что данные задачи кандидату не особенно интересны. Для кандидатов на позиции в управлении продажами это характерно. В данном случае это и не будет основной компетенцией. Поэтому мы действительно можем делегировать часть административно-хозяйственных вопросов соответствующей службе и организовать эффективное взаимодействие.